Сергей Вяземский К принцессе, однако, отправились не через час, а уже ближе к вечеру. Пока пополнили на всякий случай запасы, пока получили указания от командования, пока элементарно пожрали, и пока освободилась от дел сама Афина. Связь с ней установили посредством оставшегося в городе экипажа Олега. Принцесса в наших чинах разбирается? Поинтересовался Вершинин, пока разведчики ехали в БТРе городу. Никак нет. Вот и замечательно. Значит, представлять ей меня надобности нет. Генерал присоединился к маленькому отряду Старлея не один, а как подобает всякому генералу, со свитой. Правда, на этот раз обошлось без адъютантов калибра «Эй, полковник». Вершинина сопровождала троица лейтенантов, похожих как братья. Не в прямом смысле, но близко. У всей троицы выражения лиц были из разряда «Сами шуток не понимаем и другим шутить не даем». Они не болтали, не курили и не филонили. Просто какие-то новейшие разработки отечественного ВПК, солдаты-киборги, а не обычные люди. Один был одет в простую полевую форму и изображал из себя писаря-адъютанта с планшетом, а двое других были экипированы как охрана. Причем вооружены были даже не новыми АК-12, а спецназовскими АЕКами. «Разрешите вопрос?» — произнес Вяземский. «Почему не представлять?» — будто прочитал мысли Старлея генерал. «Стану представляться, придется объяснять разницу в наших с тобой званиях». «Ты кто будешь, Старлей?» «Полусотник, ну пусть даже сотник, если смотреть не по званию, а по должности. А я?» Не меньше, чем десятитысячки, получается. Темник натуральный. И любой нормальный человек тут же задастся вопросом, а с какого перепугу с их стороны переговоры ведет целая принцесса, а с нашей офицер невысокого ранга? Вяземский признал, что в подобной тактике есть своя логика. Как и в том, что в случае чего виноватым опять же окажется он, офицер невысокого ранга, которого будет не так жалко списать. Не потому, что за спиной Сергея стояло такое уж людоедское и жестокое государство, а потому, что интересы страны всегда стояли куда выше одного, пусть даже и полностью верного ей человека. Гиена въехала в город через расчищенное от заграждения и трупов Южные ворота, где произошли самые ожесточенные столкновения во время ночного штурма. Однако дальше БТР направился не к магистрату, что находился в центре города, а к одной из близлежащих площадей. Бронемашина остановилась в переулке, а дальше разведчики направились уже пешком, потому как площадь оказалась заполнена большим количеством горожан. В глаза сразу же бросились деревянные подмостки в дальнем краю площади и цепочка городских стражников, сдерживающая шумящую толпу. На возвышении перед деревянными колодами находилось полтора десятка стоящих на коленях полуголых мужчин со связанными за спинами руками. Рядом же находились строя крепкого вида мужчин в белых балахонах и глухих шлемах с массивными рогами по бокам. В руках они держали внушительных размером тяжелые секиры, пожалуй, даже натуральные бердыши с лезвием сантиметров 60 длиной. Принцесса Афина не собиралась миндальничать с мятежниками. Глава местной полиции Павел Намицкий свое дело знал. А в условиях чрезвычайного положения судопроизводство значительно ускорилось, так что казнь первых мятежников состоялась уже вечером первого дня после штурма. Разведчики с помощью первых же попавшихся стражников протолкались через толпу поближе к постаменту, дабы пронаблюдать все происходящее из первых рядов. Не в силу какой-то кровожадности. Вяземский просто посчитал, что информацию о местных порядках и нравах нужно собирать постоянно. Вершинин эту инициативу явно поддерживал. Конечно, столь быстро допросить и установить вину можно было лишь какую-нибудь мелкую, но основательно провинившуюся сошку, которую и казнить не жалко. Имел ли Вяземский что-то против публичных казней? Ничуть. Другой мир, другие нравы. Тем более, что атаковавший город мятежники уж всяко не были невинными агонцами и свое наказание вполне заслуживали. Возможно, это и было негуманно, но уж не более негуманно, чем участь горожан, которая ожидала бы их в случае захвата города. К возвышению проследовала принцесса в сопровождении почетного эскорта дюжих воительниц и скромно одетого парня с чем-то вроде папки в руках. Афина остановилась чуть поодаль, а ее спутник взошел на возвышение, открыл папку и зашуршал бумажными листами. А затем приложил ладонь к горлу, неожиданно громко прокашлялся, и его голос, явно усиленный магией, разнесся над всей площадью. Жители славного леона Уже привычно забормотали перевод Ливия. Здесь и сейчас, по закону Новоримской империи, и по слову восьмой наследницы имперского престола Афина-Октава будет свершено правосудие над преступниками прегрешение коих тяжелы и ужасны, а именно. Далее Глашатый поименовал каждого из приговоренных, вменив им в вину разбой, грабежи, убийство свободных граждан, посягательство на жизнь имперских военнослужащих, посягательство на честь свободных женщин и мятеж. Согласно кодексу Тиберия, Карой за подобные преступления является только смертная казнь. Поскольку осужденные не принадлежат к титулованному или нетитулованному нобилитету, им оказана милость, и распятие заменено усекновением головы. Приговор окончательный, и обжалованию не подлежит. Каждый из палачей сделал по пять ударов топором, и в считанные минуты казнь была окончена. Горожане, негромко переговариваясь между собой, начали расходиться. По ним нельзя было сказать, что они как-то бурно радовались отрубленным головам или бесновались от вида крови, но ворчание толпы было одобрительным. Горожане и Леона явно считали, что осужденные вполне заслужили подобную участь. Вяземский за действом наблюдал спокойно, без особых эмоций. Казнь есть казнь, смерть есть смерть. Как впечатление... Осведомился Вершинин. Никак. Равнодушно пожал плечами Сергей. Они в своем праве. Что тут сказать-то? Между смертельной инъекцией и отрубанием головы разница не так уж и велика. И уж всяко лучше так, чем побивание камнями толпой. А казнь, как таковая... Этим на земле промышляют и вроде бы тотально гуманистические и чудовищно-демократические страны. А другие... Сажают массовых убийц и террористов в одиночные камеры санаторно-пятизвездочного типа, да еще и планируют со временем выпустить. Так что казнь — это, конечно, не совсем хорошо. Но иногда такое наказание более чем оправдано. Разведчики подошли к Афине. Ваше императорское высочество. Отсолютовал Сергей Принцессе. Сир Вяземский. Ливию и Эриксона. Она уже сто раз видела до этого момента а одетый в простой полевой камуфляж и сменивший генеральскую фуражку на черный берет Вершинин явно не заинтересовал высокородную особу. Да и признаться, на фоне разведчиков, экипированных в яркую новенькую форму, генерал смотрелся откровенно бледно, а звезды на погонах принцессе мало что говорили. «Прошу принять извинения за несколько чрезмерные действия в отношении ваших воинов», тщательно взвешивая слова, произнес Сергей. Тут ведь такое дело, раз уж та агрессия прошла сходу, то глупо за нее извиняться. Как и за действия в целом. А вот принести извинения за то, что именно погорячились, это вполне оправданно. В этом нет нужды. Отмахнулась Афина. Я прекрасно вас понимаю, поэтому считаю, что не нужно делать из этого эпизода что-то громкое. Я приказала своей воительнице принести свои извинения лично. Думаю, этого будет достаточно. Вполне. Кивнул Старлей. Что касательно ваших граждан, вы нашли еще кого-нибудь? Двоих. Не стал скрывать подобную информацию Вяземский. Впрочем, одна пожелала остаться в городе, и мы не стали уводить ее силой. Право каждого свободного гражданина, понимаю. Совершенно серьезно произнесла принцесса, а вот Сергей от подобной серьезности едва не рассмеялся. Однако, чтобы в будущем подобных недоразумений более не возникало, Я готова принять все возможные меры. Однако мне бы хотелось увидеть ответные шаги и от вас». «Безусловно, ваше высочество. Мы, я, получил новые распоряжения от своего командования, так что мы можем продолжить наши переговоры». «Прекрасно». Афина хоть и попыталась, но не смогла скрыть своего воодушевления. «Проследуем в магистрат?» «Конечно», — кивнул Старлей и, подумав, предложил. «Не хотите ли проехать до магистрата в нашей машине? С кем-нибудь из своих воинов, разумеется». «Хм. Я приму ваше предложение, Сир Вяземский». Принцесса дружелюбно улыбнулась. «Мира, Юна, за мной». По сравнению со старыми моделями бронетранспортеров, Гиена была штукой весьма комфортабельной. Вместо жестких, маленьких и неудобных сидушек для десанта В ее салоне имелись вполне комфортабельные автомобильные кресла с хитрой подвеской, которая должна была уберечь от травм в случае подрыва. Мимоходом Сергей отметил, что, несмотря на выказываемое доверие, Афина особо не расслаблялась, поэтому с собой взяла не кого-то из своих бой-баб, которые в тесноте БТР особо не развернулись бы, а двух девушек помельче и погибче. Сама же принцесса с нескрываемым интересом осматривала внутренности бронемашины. Но в отличие от того же Палакса, которого приводило в восторг почти любое устройство землян, Афина мыслила куда более рационально. «Интересно», — произнесла девушка, усевшись в салоне и оглядываясь по сторонам. Постучала костяшками пальцев по металлической обшивке. «Броня. Он предназначен для того, чтобы безопасно подобраться к крепости?» «Это осадный самоход?» «Нет, броня предназначена для того, чтобы доставлять пехотинцев на поле боя», ответил Вяземский. «Это транспорт». «Бронированный транспорт?» удивилась Афина. «Какое расточительство!» «Это броня, минимально допустимый предел защиты от легкого оружия в бою. Обычно наши транспортные машины не бронированы». Сергей решил, что такая информация — секрет Полишинели, и утаивать ее нет никакого резона. Как только Афина увидит танки и обычные КамАЗы, сообразит и сама, она ведь отнюдь не глупа. И как далеко можно уехать на таком самоходе? Три мили? Пять? Пятьсот. Невозмутимо ответил Старлей, мысленно переведя запас хода 800 километров в римские мили. Ну, в земные римские мили, разумеется. Принцесса поперхнулась и закашлялась, хотя и попыталась сделать вид, что это она сама по себе, а не от удивления. Но, судя по ее задумчиво ошарашенному лицу, она уже представляла себе тактические возможности подобных устройств. «И... много у вас таких самоходов?» Невинно поинтересовалась Афина. «Конкретно этой модели немного, несколько сотен», — спокойно произнес Сергей. «А вообще подобных машин у нас десятки тысяч». Остаток пути принцесса молча переваривала услышанное. На этот раз БТР не стал въезжать во двор перед магистратом, а остановился перед вынесенными с мясом воротами, которые уже уволокли и теперь местные спешно поправляли покосившиеся столбы. «Вы снесли их магии, сервяземский?» — осведомилась принцесса, выбравшись из гиены. «Нет, просто протаранили на машине». Спокойно ответил Сергей, хотя и чувствовал некоторое смущение. Это было излишним, признаю. «Нам компенсировать их стоимость?» «Что?» Афина в этот момент явно думала не о компенсации. «Ах, нет, забудьте. По чести вам полагается награда за помощь в обороне города. Так что можете снести еще дюжину ворот при желании». Девушка улыбнулась, показывая, что это была лишь шутка. Старлей улыбнулся в ответ Но заметочку в памяти сделал, Афина была все-таки слишком честной, чтобы утаить от чужаков, что им перечитается награда. Пользоваться этим не хотелось бы, но запомнить следовало. Кроме того, Вяземский явственно ощущал на себе внимательный взгляд Вершинина, который свою генеральскую натуру демонстрировать не спешил, отирался поблизости и изображал из себя еще одного рядового бойца наравне с тем же Эриксоном. «Прошу меня простить, господа, я вынуждена удалиться», произнесла Афина, когда они все вместе вошли в холл магистраты. «Распоряжусь относительно места проведения переговоров и приведу себя в надлежащий вид. Можете попросить услуг все, что подобается». «Разумеется, ваше высочество», кивнул Сергей, проводил взглядом принцессу и заметил в дальнем углу Эрин в компании той самой медноволосой девицы, которая ему с утра засветила в челюсть. Впрочем, ее он потом немного придушил, так что можно засчитывать ничью. А вот старательно замазанный синяк на лбу девицы был уже не делом рук Вяземского, а чьих-то других. Девушки стояли около висящего на стене внушительного вида гобелена. Апостол была без своего чудовищного копья и что-то объясняла амазонке, величаво размахивая рукой. А вот воительница принцессы имела немного пришибленный вид и с каждой секундой все больше и больше краснела. Вяземский непринужденно зашагал в сторону апостола и воительницы, решив переброситься парой слов с Эрин. Это благородная жертва во славу ее высочества, принцесса Афины и Отечества. Познаний Сергея на волоты не хватило, чтобы понять, о чем так вдохновленно вещала черная жрица. «Ты справишься, воительница!» «Благодарю, ваше святейшество!» Коротко кивнула Амазонка, кинула вороватый взгляд на подошедшего Старлея, резко переменилась в лице и молниеносно скрылась из вида. Эрин проводила ее благодушной улыбкой и хитрым блеском в глазах. «О, Сергей!» — заметила она Старлея. «Как пройти день?» «Нормально», — уклончиво ответил Вяземский. «Найти наши граждане, забирать их домой». «Замечательно!» В противовес довольно хмурому разведчику просияла апостол. «Радость!» «О ты и говорить с той девушкой!» Как бы, между прочим, поинтересовался Сергей. «Дело чести!» Солидно произнесла Эрин и, прищурившись, посмотрела на Вершинина, непринужденно бродящего с кубком по холлу. «А это кто?» «Из нашей армии». «Ага!» Апостол о чем-то задумалась и начала рассеянно рассматривать висящий на стене гобелен. Пригляделся к нему и Вяземский. Стиль был типично гобеленовым, условным и упрощенным, хотя и отличающимся от полотен про каких-нибудь викингов. В лучшую сторону. Что, в принципе, было совершенно неудивительно. Где викинги и где потомки римлян, которые некогда обобрали всю ведомую им айкумену? Сюжет для Гобелена тоже был вполне типично эпический. Некое войско, в котором без сомнения узнавалась римская, побеждает конных варваров. Это на фоне. А на переднем плане благородного вида дядя топчет ногой валяющегося на земле какого-то беса или черта. И затейливая надпись внизу, наверняка название всего этого действа. Что здесь написано? Поинтересовался Сергей. Страж Востока Аврелий Шамаш? Побеждает языческого бога степей Тангри. Перевела подошедшая Ливия. Год, 1554, от перехода почти 200 лет назад, прикрыв глаза, произнесла Эрин. Или он тогда был просто небольшим фортом, а вокруг лежали земли степных кочевников. Неплохо изобразили ярко. это ведь копия, которую сделали после большого пожара в Элеоне полвека назад. А что не так все было, так это изначально так сплели. «Неправильно», — уточнил Вяземский. Не попирал никого ногами страж Аврелий. Ему уже семь десятков лет тогда минуло. Хороший командир был, славный, но сам в бои уже не ходил. Эрин начала водить пальцем перед гобеленом. Кираса красивая, но не носил он такую, только легкий стеганый доспех кочевников. Возраст же. И в сандалиях никогда не ходил, только в сапогах. Легат Марий и сир Титус из круга магов рядом, да только не было их там. Марий стрелу в ногу получил и в форте остался, а Титуса только-только с запада прислали, и он лихорадкой маялся. А хорошее было время. Тенгри противник тот еще был, но правильный, с честью, бог все-таки. Но разве можно бога вот так вот ногами-то? В подобное даже крещённому атеисту Вяземскому было сложно поверить. Насчёт богов он, конечно, пока ещё ни в чём уверен не был. Но уж если тут существуют маги и драконы, то почему бы не быть и настоящим богам? Отчего же нельзя? Можно. Если желать и уметь. А легионы империи кого хочешь научат, как с богами воевать. Когда жрецов вырежут, священные рощи сожгут и храмы разрушат, какой ты после этого бог? Так и с тангри было, да и с другими тоже. Без людей ни один бог ничего толком не сделает против мечей и магии. Вот и пленили тангри, раненого заковали в цепи и прогнали пешим по всем селениям. Какая уж тут вера останется. Что ж это за бог такой, который не то что других, себя защитить не может? Отвернулись люди, и не стало бога. Остался только очень-очень старый человек. Пустись с рогами, хвостом и копытами, который помнил еще времена темных, но не прожил и года в клетке, когда его позабыли. Ни от старости, ни от дурного обращения, просто потому что перестал хотеть жить. Бесславная смерть. Такая не в радость, Эмрис. Бог ли ты, человек или еще кто, обиться и жить нужно до последнего. Проиграть просто, сдаться еще проще а вот жить и попробовать что-то исправить может лишь сильный. Но пленить бога — достойное и великое деяние, которое следует помнить. «А ты хорошо знаешь эту легенду», — заметил Вяземский. «Зачем мне легенды?» — пожала плечами Эрин и указала на изображенную на гобелене безликую массовку солдат. Вот тут стояли воины, победившие бога. Марк, Евгений, Сервий, Кирилл. Их четверо от всей Центурии осталось. Даже лишенного большинства сил, даже небольшого варварского бога все равно победить непросто, особенно простому воину. Девушка ткнула в ничем не примечательное место в массовке. А вот тут стояла я. Просто сказала апостол смерти. Сама хотела с Тангрей сразиться, но да легион первей успел. И я вмешиваться не стала, и они меня не гнали. Я же ведь все-таки черная жрица богини Эмрис. «Как меня такую хорошую можно прогонять-то?» «Но не изобразили. Да. Это ж в веках должно остаться победой армии и империи без всяких там ведьм». «Двести лет назад», — протянул Сергей несколько иным взглядом, глядя на задумчивую Эрен. «Двести лет назад». Нельзя было сказать, будто он сразу и безоговорочно уверовал в тот момент, что перед ним стоит не просто девушка-фантазерка, а вечно молодая воинственная жрица но вяземский все таки заколебался ты сказала что без храмов и веры людей боги бессильны чтобы немного отвлечься спросил старлей а что тогда с твоей госпожой эмрис кажется у нее ведь тоже нет храмов и паствы вера это обоюдо острый меч объяснил эрин людская вера дает богам огромную силу но не она, и боги станут обычными, ну пусть необычными смертными. Поэтому Эмрис и мы, ее апостолы, одновременно слабее других богов и аватаров и в то же время сильнее всех остальных. Мы не зависим от веры людей и богов. Наша сила растет от страха перед смертью, а ее боится хоть адепт Крольма, хоть жрец единого. Каждый дает ее немного. Обычный крестьянин — малую каплю, Такой воин, как ты, и вовсе песчинку, но с каждого по колечку — воину кольчуга». «Но если ты так сильна, то почему вчера в конце боя пропускала удары?» Задал каверзный вопрос Вяземский. «А вот не надо путать величие с всемогуществом», — сурово произнесла жрица, картинно уперев руки в бока, хотя ее глаза и поблескивали весельем. «Я, между прочим...» просто путешествовала, а не готовилась побивать драконов и сотни противников. Вот. Эрин, к полному изумлению Сергея, показала ему язык, круто развернулась, и, мурлыча себе под нос какую-то смутно знакомую мелодию, зашагала к залу, в котором должен был пройти следующий раунд переговоров. Переговоры снова велись за трапезой, пусть и не такой обильной. Видимо, это и впрямь было местной традицией. Впрочем, Вяземский подобному был даже рад. Крайние дни он, как настоящий разведчик, спал мало, бегал много и жил впроголодь. Поэтому талика жареной рыбы, хлеба и тушеных овощей, имеющих несколько необычный вкус, была совершенно не лишней. Разве что никакого вина, даже разбавленного, только чистая вода за неимением иных альтернатив. Нужно сказать, что принцесса, Сергея в этом поддерживала полностью, тоже не притрагиваясь к Хмельному. Попутно Вяземский отметил, что Афина все не оставляла попыток провести переговоры в прямом смысле лицом к лицу. О всяких психологических тонкостях в империи явно были не в курсе. Так что Старлею пришлось немного поторопиться, чтобы занять место не напротив принцессы, а сбоку от небольшого овального столика. Состав делегации на этот раз был поскромнее. Со стороны имперцев, кроме Афины, присутствовала глава местной гильдии Мерцелло Фортес и светловолосая кучерявая адъютанша принцессы. Со стороны России — Вяземский и Вершинин, хотя и Эрин, в принципе, тоже. Ну и Ливия на правах переводчика. «Господа, я считаю, что случившееся сегодня в будущем недопустимо», — сходу заявила принцесса, не тратя время и силы на словесные кружева. «Во всех смыслах». Островато, но Афина в своем праве. Пусть даже и все пришли к соглашению, кто прав, а кто виноват, но осадочек все равно остался. Всегда остается, даже у неправой стороны. Безусловно. А лицо Сергея было по обыкновению непроницаемо. «У вас есть какое-то определенное предложение?» «Своим именем...» Принцесса немного непонятно усмехнулась. «Я могу выписать своей властью рескрипт. Временный, разумеется» до утверждения императором. А в нем я уравняю в правах граждан империи и федерации. Это позволит избежать обращения наших граждан в рабство, уточнил Старлей, подбавив в голос легкую нотку скептицизма. Не чтобы уколоть собеседника, но чтобы выразить некоторое сомнение в эффективности подобного решения. Торговля людьми хоть и не слишком уважаемая, но вполне законная деятельность, объяснила Афина. Работорговцам не нужны неприятности законам, а обращение в рабство свободного гражданина империи без соответствующей санкции такие неприятности им обеспечит. С момента атаки графа Тулия прошло несколько месяцев, но некоторые наши граждане до сих пор числятся пропавшими без вести. Как бы, между прочим, заметил Сергей. Однако у нас есть способы гарантированно установить, кто именно был похищен. Так что рано или поздно мы найдем каждого. А если кого-то уже нет в живых, то нам должно быть выдано тело покойного. Опять-таки, способ установить, тот ли этот человек или нет, у нас есть. Но вы же понимаете, сир Вяземский, что моя власть ограничена восточным пределом. Вполне. В таком случае, раз уж империя в моем лице продемонстрировала свои добрые намерения, то я жду подобного шага и от вас. Напрямик заявила Афина. Прошу дать ответ. «Сколько наших граждан находится в вашем пле... у вас? И каковы условия их возвращения?» В распоряжении Российской Федерации находится 31 278 человек предположительно имперского подданства. По памяти назвал число из присланной штабом справки Старлей. Принцесса не сумела скрыть наполовину облегченного, наполовину изумленного вздоха. Раненые получили всю необходимую помощь. Продолжил разведчик. Точного количества пленных Нобелей, увы, назвать не могу. Мешает отсутствие хороших переводчиков с имперского языка. Условия возвращения? Большинство рядового состава мы готовы отпустить безо всяких условий. Те, кто запятнали себя преступлениями, а не просто вторжением на наши земли, уже найдены и будут наказаны по нашим законам. Разумно. Афина не сдержалась и потерла ладони. Ей бы хотя бы тысяч десять войск выцарапать. Нормальных войск, а не собранного ополчения, что может оборонять родные дома, но не будет гореть желанием давить мятеж на всем востоке. И тогда предел будет вычищен от мглистых гор на севере до южных степей. Как я понимаю, условия выдачи Нобелей будут иными. Не сочтите за грубость, ваше высочество». Но аристократия будет отпущена после заключения полноценного договора о мире и сотрудничестве между нашими державами. Слегка извиняющимся, но непреклонным тоном сообщил Сергей. Кроме того, Россия будет настаивать на проведении расследования, кто организовывал вторжение, осуществлял непосредственно командование и поддержку. Те из списка, кто и так находится в нашем плену, выдан не будет, а будут осуждены по нашим законам. Те, кто находятся в империи, должны быть либо выданы федерации, либо призваны к ответственности в присутствии наших наблюдателей. Думаю, это более чем приемлемо. Однако уверена, что император и сенат будут значительно сговорчивее, если вы отпустите в виде жеста доброй воли некоторое количество нобелей. Взгляд принцессы был более чем красноречив, но повторять призыв к ответным шагам со стороны федерации она не стала. Да и не было в том нужды. На этот случай Вяземский получил соответствующие инструкции. «Мы готовы выдать человек десять», — подтвердил Сергей. «Немедленно и безо всяких условий. Просто подайте список, кого нам следует отпустить». Мерцелла, понимающе улыбнулась, явно поняв больше, чем сказал Старлей. «Это ведь не только жест доброй воли, но и усиление той фракции, с чьими представителями РФ начала переговоры». Противники переговоров имеются гарантированно, но так союзная Россия-сторона получала немалое преимущество, вытащив из плена нужных ей людей. Или просто соратников, которые разделят мнение, что нужно договариваться, а не воевать. Или тех, чьим освобождением можно получить необходимое влияние. Теперь касательно полноценного договора. Продолжила принцесса. Можете ли вы хотя бы в общих чертах обозначить свои условия? Я стремлюсь к миру, но вы же знаете искусство дипломатии, Сир Вяземский. Плохо сформулированные условия могут вызвать ненужное затягивание переговорного процесса. Афина решила опередить своих на больших, первый разузнав условия мира между империей и РФ, чтобы, так сказать, как-то подготовить начальство к условиям российской стороны. Дальновидно. Хорошо, что предварительные условия в виде пищи для размышления уже были подготовлены. Во-первых, как я уже говорил, это наказание виновных за развязанный конфликт. Мы ведь пришли к пониманию, что агрессия не была санкционированной империей, а являлась личной инициативой частного лица, некоего графа Тулия Варрона. Намек был более чем прозрачный и ни капельки не тонкий, толщиной эдак синего кита. Если империя готова к диалогу, то выгоднее всего будет объявить всю скоротечную войну локальным конфликтом который развязал какой-то не в меру инициативный Нобель. «Тулей Ворон объявлен врагом народа», — подтвердила принцесса. «Именно на нем лежит вина за это ужасное недоразумение». Гладко, да не совсем. Насколько Вяземский понимал теперь внутриимперскую иерархию, одним высокородным выскочкой тут не обошлось, ведь в конфликте поучаствовала и имперская армия. Так что либо санкция от местного правительства на самом деле имелась, либо в местном аналоге штаба округа кое-что нехило подгнило, раз удельные феодалы начали приказывать регулярной армии. Это как если бы губернатор Псковской области приказал Псковской десантной дивизии поучаствовать в его набеге на Эстонию. Во-вторых, это компенсация за причиненный ущерб нашим гражданам и городу. Но как оценить подобный ущерб? — возразила Афина. — Получается, что вы назовете сумму, которую нам придется просто принять? Это уже не возмещение ущерба, а самая настоящая контрибуция. — Можете называть это как хотите. Дело наравнодушно пожал плечами Старли. — Но разве это несправедливо, если пострадавшие в ходе вторжения имперских солдат наши граждане получат деньги хотя бы для восстановления собственных жилищ или похорон родных? Мы могли бы справиться и сами. У нас не бедная страна. Но если в стихийном бедствии виновных найти нельзя, то в данном случае можно. Набег — это не стихийное действие природы. Хорошо, хорошо, не буду спорить. Поморщилась девушка. А что, если названная вами сумма будет слишком велика, и это затормозит переговоры? Насколько я знаю, империя велика и богата, — мягко возразил Сергей. Впрочем, если для вас будет затруднительно собрать потребное количество золота и серебра, то, думаю, оплата может быть произведена и другими средствами. К примеру, в счет уплаты суммы аренды земли. Какой еще аренды земли? Не поняла принцесса. Я не озвучил это условие. делоно удивился Вяземский. Территория на 100 миль вокруг врат между мирами должна быть так или иначе передана под наш контроль в целях безопасности. Мы не хотим, чтобы кто-то еще воспользовался этим проходом для нападения на нашу страну. А так как вряд ли для империи приемлема прямая передача земель иному, пусть и дружественному государству, то можно будет рассмотреть вариант долгосрочной аренды сроком лет на сто. Или же передача управления нашим представителям при формальном сохранении верховенства Его Величества Императора Наварима. Так как мы в силу известных обстоятельств не слишком хорошо знакомы с нормами вашего юридического права, то, думаю, вашему высочеству стоит самой заняться этим вопросом, чтобы к прибытию полномочных делегаций у нас уже был какой-нибудь план. Афина несколько нервно побарабанила пальцами по столешнице. Это ожидаемое условие, но весьма непростое, откровенно призналась девушка. И правда, империя крайне болезненно относится к потере своих земель. Да, этот вопрос определенно стоит обдумать. На этой территории проживает немало наших подданных, вставила Мерцела. Что будет с ними? Кто захочет, может покинуть эти земли, но мы не будем против, если кто-то останется, — сообщил Старлей. Чуть позже мы озвучим более конкретные предложения. Уверяю, что простой землепашец вряд ли почувствует особую разницу между владычеством империи или федерации. Хочу отметить, что там проживают не только граждане империи, но и данники моей гильдии, — заметила женщина. Я, конечно, все понимаю, но... «Сирофортос, вас интересует торговля с Федерацией?» — напрямик спросил Вяземский. «Меня интересует торговля в принципе», — усмехнулась Мерцелла. «Хотите сказать, что путем торговых послаблений компенсируете эти потери?» «Мы готовы поставлять, к примеру, соль, специи, металл и изделия из него. Это прямо сейчас и немедленно». Начал перечислять Сергей, вспоминая примерный перечень товаров для обмена. «Более точный список подлежит согласованию». Впрочем, Старлей понимал, что даже Россия, отнюдь не будучи промышленным гигантом, может элементарно завалить империю товарами, устроив местному производству и купцам натуральный ад. И, пожалуй, даже Израиль. Также он понимал, что как источник дохода торговли с империей вариант так себе. Ну нет у имперцев столько денег или чего-то эквивалентного, чтобы товарооборот приносил РФ сколько-нибудь существенную выгоду. По земным меркам торговый оборот России с какой-нибудь страной миллиардов на 10 долларов считался откровенно мизерным. А основаримо в лучшем случае, миллиард долларов бы как-то наскрести. С другой стороны, торговля — это шаг больше политический, нежели экономический. И как много? Мерцелла задала очередной вопрос, давая принцессе немного времени на размышления. Так много, как вы сможете купить? Скупо улыбнулся Сергей. «Допустим, соль. Товар не такой уж дорогой, но востребованный. Сколько вы можете поставлять ее в месяц? Тысячи фунтов? Две тысячи? Хоть десять тысяч?» «Что-что, а уж этого добра, в случае чего, могли набрать сколько угодно». Несмотря на все самообладание и опыт, лицо главы гильдии Фортос откровенно вытянулось. «Взамен мы готовы брать провиант, мясо, овощи, фрукты». Разумеется, после того, как специальная комиссия убедится, что они... Старлей запнулся, подбирая такие слова, что нельзя было бы истолковать как подозрение в попытке отравления. Надлежащего качества. Но вопрос альтернативного снабжения светлоярского гарнизона стоял остро. Снаряды и патроны можно завести в безобразных количествах. Все равно они не слишком подвержены порче и мало требовательны к условиям хранения. А вот с обеспечением едой во Владимирской губернии были традиционные проблемы. Местный климат не способствовал сколько-нибудь нормальному сельскому хозяйству, так что очень многое приходилось завозить. Но ну, как многое? Почти все. А тут такой шанс получить дешевый источник провианта после одобрения санэпидемконтролем, разумеется. Перспектива завести на землю неизвестную сельхозболячку или вредителя совершенно не радовала. «В любом случае следовало иметь в запасе канал снабжения на случай сбоев в работе врат». «Этот вопрос определённо потребует проработки», — задумчиво произнесла Мерцелла. «Возможно ли будет ознакомиться с условиями содержания наших пленных?» Воспользовавшаяся передышкой Афина снова подключилась к диалогу. «Моё слово, что с ними обращаются достойно, наверняка будет не лишним». «Думаю, это возможно», — дипломатично произнёс Вяземский если только вас не пугает перспектива оказаться в другом мире? Ничуть. И еще вопрос. В какой мере вы готовы поддержать восстановление мира в восточном пределе? Вы имеете в виду борьбу с инсургентами, ваше высочество? Именно. Вы видели, на что мы способны? Буднично произнес Сергей. Мы можем вести разведку с воздуха, отслеживая перемещение войск. Правда, не думаю, что нам будет по силам отличить дружественные силы от недружественных и нам по плечу силовые операции любого масштаба, будь то уничтожение отрядов мятежников или штурм замков. Вам стоит лишь попросить нас о помощи, Ваше Высочество. «Хорошо, я запомню это», — кивнула принцесса. «И да, касательно одного из пунктов меморандума, мы уговорились сообщать о взаимных передвижениях войск, но я бы не хотела превращать это в бюрократическую волокиту». «Согласен». Мы будем поддерживать связь, но докладывать о каждом шаге друг друга, думаю, избыточно. Достаточно будет и того, чтобы наши войска не устроили между собой случайную стычку. Ваши предложение. Нейтральная зона. К примеру, шириной в полсотни миль. О перемещениях в этой области каждая из сторон должна уведомить заранее. Вне этой зоны перемещения не регламентируется. Годится, кивнула Афина. И касательно связи. Как нам ее поддерживать? Самое простое — мы оставим в городе и близ него свое посольство-представительство, — ответил Вяземский. Возможно, на основе организованной нами временной базы. Боевые машины оттуда уйдут, они прибыли исключительно ради битвы и не должны висеть дамокловым мечом над Элеоном. Но небольшой отряд солдат при артефакте связи мы оставим. Нам отврат добраться и в случае чего быстрее и проще, чем вам из Элеона. В идеале мы бы хотели иметь здесь свое постоянное посольство, протянув специальную линию связи и снабжения. Что за линия? Поинтересовалась девушка. Это выглядит как... Эм, столбы с протянутыми на них стальными проводами. Сергей решил не вдаваться в подробности различий между оптоволокном, телефонными и электрическими проводами. Это обеспечит постоянную мгновенную связь между Илеоном и нашей базой. Магия? «Это безопасно?» «Вполне», — уверил принцессу Сергей. «В нашей стране они повсюду. Если вы дадите разрешение, то мы все организуем». «Я должна буду оценить эту вашу линию лично», — заявила Афина. «Но думаю, что мой ответ будет положительным». «Эрин, в этот раз вы молчите. У вас есть какие-нибудь дополнения или возражения?» «Не...» Ах...» Апостол широко и заразительно зевнула. «Я ведь гарант...» В основном наблюдаю и слушаю, а без причины вмешиваться не буду. «Еще один важный момент», — произнес Вяземский. «При формировании дипломатической делегации желательно включить в нее не только чиновников, но и ученых». «А зачем?» — простодушно спросила принцесса. «Ваше высочество, за прошедшие тысячи лет у нас накопилось слишком много различий», — объяснил Сергей. «Иные меры веса, длины и объема, юридические понятия, денежные единицы, не говоря уже о том же измерении времени. В России, да и в империи, думаю, когда на одном конце страны солнце уже восходит, на другом глубокая ночь. Вы меня понимаете, ваше высочество? Тот же срок в трое суток, упомянутый в меморандуме. По какому времени будет вестись отчет? По местному времени нашей провинции за вратами? По времени нашей столицы? По текущему местному времени? Проклятие. Коротко ругнулась девушка. «Благодарю вас, Сирвяземский. О подобных вещах я даже не задумывалась. Да, я непременно передам эти пожелания». «Ну, мы, собственно, ради этого и ведем переговоры, чтобы трудностей было как можно меньше», — произнес Сергей. «Кстати, уже известно, когда прибудет делегация империи. Хотя бы ориентировочно. Не меньше недели, даже если использовать драконов и виверн». Сами понимаете, до столицы многие тысячи миль. Вообще, если честно, раньше, чем через месяц, я бы их не ждала. Ясно. Значит, подождем. Что ж, Афина поднялась с места, ее примеру последовала российская делегация. Правда, за исключением Эрин. Считаю, что нам есть над чем поразмыслить. С вашего позволения я вынуждена откланяться, дела требуют моего вмешательства. Сервяземский, ваше святейшество. «Господа, час уже поздний, так что предлагаю вам переночевать в магистрате, что одновременно является особняком семьи Фортос», — предложила Мерцелла. «Не сочтите за труд принять мое гостеприимство. Я буду очень огорчена, если вы откажетесь». Сергей быстро переглянулся с генералом. Тот после секундного раздумья едва заметно кивнул. «Хорошо, мы примем ваше предложение».